Глава 13. Чтобы отодвинуть плиту с места, пришлось постараться. Существа, являющиеся возрожденными Ноа, не видели куб, словно его вообще не существовало на планете. Хотя совсем недавно валия лично исследовала с Тайлином черное устройство и помогала ему отодвигать плиту. Это сильно сбило валию и Волонил, спустившихся за Тайлином. Отсутствие мысленного общения между ребятами, чудовищный статус недоступен, а также отсутствие Куба едва не привели к печальным последствиям. Лишь фанатичная вера Фариана в Бога не позволила ему сложить руки. Раз было сказано, что Талина нужно достать, значит, так и следует поступать. Бог ошибаться не может. Кадо тоже не обнаружил Куба. Зато Матары и Бартрук с удивлением указывали остальным на конструкцию, не понимая, почему никто не видит такой огромной постройки. Пришлось им самостоятельно оттаскивать плиту в сторону, и едва это было выполнено, раздался всеобщий вздох изумления. Словно из ниоткуда появился огромный куб, воплотившись прямо в воздухе. Как только воздух игрового мира проник в помещение из оригинального – неизменного камня, воплощенные но смогли узреть утерянное. «Тайлин!» Валия бросилась вперед, запоздала, сообразив, что все это время ее жених находился без движения. Хорошо хоть догадался убрать лицевую пластину с Варгота, иначе заблокированное устройство не позволило бы ему дышать. Но даже это не сильно помогло. Внутри Кубы было не так много кислорода. И за час Тайлин практически весь его потребил. В вертикальном положении алхимика удерживал варгот, превратившийся в несгибаемый камень после потери контакта с системой. Однако, как только отодвинули плиту и предоставили доступ игре к внутренностям помещения, голова Мэнтрука со стоном грохнулся на пол, судорожно глотая воздух. Идея спрятаться от черной слизи оказалась не до конца проработанной. С трудом различая Валию за горой сообщений Бога, Тайлин позволил себя посадить и промычал в ответ что-то невразумительное. Таймер регенерации показывал всего 10 минут до полного восстановления, так что ничего страшного и критичного с ним не произошло. Разве что пространство вокруг посветлело на несколько мгновений. Система обнаружила героя локального события и отсыпала ему наград. С каждой секундой концентрироваться на сообщениях становилось легче. И, наконец, Тайлин смог прочесть, чем же запомнится ему бонусная волна. Первая и, как полагал юноша, последняя в его жизни. Больше так он никогда не подставится. Локальное событие защиты безопасной зоны успешно завершено. Отбито три волны. Все участники локального события получают плюс три уровня. Очки развития города – плюс 300. Всего 305. Вы были выбраны в качестве победителя «Черной слизи». Несмотря на то, что это не является истинной, Обнаруженный баг в проектировании уникального существа достоин божественной награды. Уровень плюс 10. Всего 43. Все ваши атрибуты и навыки увеличиваются на 15 единиц. Уровень именных предметов плюс 1. Всего 11. Получено расширение варгота. Кулинан. Кулинан. Описание. Расширение для Варгота. Накопитель, поглощающий излишне генерируемую мистицизмом ману, автоматически интегрируется с персонажем, позволяя использовать накопленную ману без временных штрафов. Объем накопления – уровень Варгота УВ, умноженное на тысячу маны. Требования удалены. Удаленный терминал «Мэнтрука» приобретает параметр «Наставник ремесел» до пятого уровня включительно. Устанавливается льготная стоимость повышения навыков. Открытие навыка – 20 монет или 600 золотых. Повышение навыка с первого по второй уровень – 200 монет или 6000 золотых. Повышение навыка со второго на третий уровень 500 монет или 15.000 золотых. Повышение навыка с третьего на четвёртый уровень 900 монет или 27.000 золотых. Повышение навыка с четвёртого на пятый уровень 1.400 монет или 42.000 золотых. Вы использовали свободные очки атрибутов. Усиление плюс тринадцать. Всего пятьдесят девять. «Это что, каждый месяц такое будет?» – ошарашенно спросил Матар. «Тайлин больше не станет запускать бонусные волны, так что в следующий раз награда окажется меньше», – ответила Валия и внимательно посмотрела на своего жениха. Тот лишь кивнул, подтверждая ее слова. «Несмотря на награду...» Еще раз так рисковать он не собирался. «Меньше это два уровня?» – не успокаивался Матар. «Да я за этот месяц прокачался больше, чем за всю предыдущую жизнь, знаете? А ведь налог убрали на десять лет. Демент, руку нужны новые жители. Что скажете, если я сюда семью перетащу? Причем не только я. Мои бойцы тоже не хотят уходить». Мы решим это чуть позже. Фориан охладил пыл главы стражников. Вначале нужно построить город, а потом заниматься заселением. талин используй ОРГ для завершения строительства таверны. Людям нужно где-то отдыхать и есть. Вы потратили 89 ург на завершение строительства таверны. Вы выплатили 140 тысяч монет архитектору. Внесены изменения в настройке города. Плюс 10 ОРГ за постройку таверны. Всего 226. Еженедельные траты на содержание нового сооружения. 60 монет. Задание «Возрождение Мэнтрук» обновлено. Описание. Вы построили таверну. Казначей выплатил аванс в размере 30% за строительство одного жилого квартала. 300 тысяч монет покинули счет Ментрука, оставив город практически без средств к существованию. 49 тысяч – это та сумма, что позволит продержаться чуть больше пары месяцев. Тем не менее, талин был полностью согласен с решением казначея. На первое время люди и ликсы смогут жить в таверне, но собственные жилище им нужны не меньше, а то и больше, чем крепостная стена». Не сговариваясь, Тайлина и Фориан устроили небольшое виртуальное представление. Вы потратили 50 рг на завершение задания по проектированию чертежей плавильной печи для платины. Вы перевели 70 тысяч монет в городскую казну. Казначей выплатил 20 тысяч монет за услуги архитектора по разработке рецепта цемента. Срок выполнения 50 дней. Вы потратили 50 у на завершение задания по разработке рецепта цемента. Казначей выплатил 15 тысяч монет за услуги архитектора по проектированию чертежей мастерской по изготовлению цемента. Срок выполнения – 35 дней. Вы потратили 50 у на завершение задания по проектированию чертежей мастерской по изготовлению цемента. Казначей выплатил 15 тысяч монет за услуги архитектора по проектированию чертежей мастерской по обработке мрамора. Срок выполнения – 35 дней. «На это не трать, Орге», – успел предупредить Фариан. «Не горит. Приводи себя в порядок. Через час устроим собрание. Всем не терпится узнать, что это за смертельный бонус был и как избежать такого в будущем». Теолин тяжело задышал, и за сверху подарков он уже и позабыл о том, что черная слизь едва его не прикончила. «Подожди», – остановила юношу Валия, – «помоги закрыть плиту». Подивившись странной просьбе, Теолин выполнил ее. «Фориан волонил, вы ее видите?» И «Исчезла», – нахмурилась травница. «Только не говорите, что...» «Да, теперь я ее вижу». Валия поджала губы. «Почему-то...» «Из-за Тайлина», — авторитетно заявил Фориан. вернее из-за вашего единения. То, что видит он, видишь и ты. Все просто. Тайлин, помоги нам отсюда выбраться. Пора делами заниматься». Спустя десять минут юный алхимик уселся рядом с шатром и открыл свои свойства. После сегодняшнего они не могли не радовать. Едва ли не впервые Талин посмотрел на свои атрибуты с позиции необходимости. В свое время они открывались сугубо для того, чтобы иметь возможность пользоваться именными предметами. Сейчас, когда кроме Матильды ни один из предметов требований не имел, возникал вопрос в необходимости такого огромного списка. Например, картограф. Совершенно бесполезный атрибут. Тайлин сумел заполучить себе уже настолько подробную карту материка, что обновлять толком и нечего. Знания монстров и знаток анатомии когда-то полезные. Сейчас они полностью утратили свою ценность. Все противники давно делятся для Тайлина на две категории. Тех, кому невозможно навредить вообще – и тех, кого можно убить с первого выстрела Валькирии. Травничество. Здесь стоило оставить Амилио, а все остальное в срочном порядке вычеркивать и забывать, как страшный сон. Тратить время на то, чтобы выискивать ромашки или лютики, талин не собирался. В руках головы Мэнтрука появился флакон слез Алерона, один глоток, и появится много свободных очков параметров которые можно перераспределить. Сила, ловкость, доспех. Все эти атрибуты казались важными, но только не с такими значениями. Достаточно оставить им по одной-две единицы, а остальное распределить, скажем, на усиление или взлом. Это значительно повысит выживаемость. Останавливало Талина лишь то, что у него оставалось всего четыре эликсира – и они уже были забронированы для изготовления концентрированного но После сообщения Бога, что кристаллы нельзя использовать на повышение параметров, талин запустил процесс зарядки солнечной энергии еще для 80 синих камней. Как раз по количеству слез Алерона. Полезно иметь за душой семь радужных шариков для возрождения других существ, учитывая, что один из них – был обещан Кадугиру для возвращения его самки. «Кстати!» «Вы не можете использовать концентрированный Ноа для возрождения Ли Вы не знали ее лично!» «Волонил!» – закричал Тайлин, увидев новое препятствие в осуществлении плана на обогащение. «Если у Крабара нет древнего существа, лично знакомого с генералом Иссер Кейлом, то предлагать возвращение его из мира мертвых нельзя. Осуществить это не получится. Новость действительно оказалась неприятной. Волонил потратила какое-то время, пробуя возродить известных личностей прошлого, но каждый раз натыкалась на одно и то же требование – личное знакомство. Призвали Кадогира и вручили ему радужный шарик, объяснив принцип действия. 131-й ликс Ментруки появился практически сразу, растерянно прикрывая руками наготу и недоуменно уставившись на людей. В сознании Лидогии люди являлись врагами, и мозг возрожденного Ликса долго не мог свыкнуться с мыслью, что вражды между видами больше нет. Во всяком случае, с теми, кто относится к Ментруку. Лишь близость Кадогира – и его харизма помогли красавице свыкнуться с такой непростой мыслью. «Значит, кого попало, возродить мы не сможем!» Задумчиво протянул фариан выслушав отчет о битве Тайлина с черной слизью, а также о новом открытии. «Это вносит ограничения, но не критичные». «Не критичные?» – возмутился Тайлин. «Мы не сможем контролировать, кого будут возрождать». На словах они захотят вернуть одного, а по факту призовут кого-то другого. Первого уровня, лишенного силы и предметов. И в условиях возрождения мы оставляем себе право на убийство случайно призванного существа. Это все такие мелочи, что на них не стоит заострять внимание». Раздраженно ответил Казначей. «Сегодня же мы отправляемся в Империю. Идем втроем. Вали останется здесь». Город без головы ослабнет. Представляемся как маг и два его ученика. Матар, Бартрук. Вы подготовили список? Восемь существ, как ты и просил, ответил шаман, протянув казначей листок. Это лучшие и самые выносливые. Они уже готовы. Готовы к чему? Удивились все. Поэтому вопрос у Фриан ни с кем не советовался. К добыче платины. У нас 8 кирок третьего уровня, залежи руды и полное отсутствие добычи. Раз каждый месяц у нас будет происходить локальное событие, рост навыков будет обеспечен. Сейчас откроем этой восьмерке горное дело, платина. Прокачаем его сразу до пятого уровня и отправим на добычу. Терять время нельзя. Очень скоро у нас появится кузница с плавильной печью для платины. К этому моменту мы должны запастись рудой для переплавки. После появления портала будем налаживать торговлю слитками». Тайлин почувствовал себя неуютно. «Занимающий мне свое место. По идее, это его обязанность развивать город, а не Фариана. Это он, юный глава, должен заботиться о том, чтобы выстроить все с нуля. Вместо этого же Тайлин занимается чем угодно, только не ментруком» но казначей на этом не остановился. В таверну нужен повар. Кандидаты? «У нас есть одна цифровая», ответил Матар. «Она раньше всем готовила. Не сказать, что еда была вкусной, но всяко лучше, чем магазинная. Но у нее нет кулинарии, а также рецептов, инвентаря, мебели, в конце концов». Закончил свою мысль Фориан. «Столера, как я понимаю, среди нас тоже нет?» Тишина стала ответом на вопрос, хотя Фриан и сам знал этот ответ. Он успел поговорить с каждым жителем города, выясняя его сильные и слабые стороны. Бог не простил бы иного. «Лидога умеет обращаться с деревом», – неожиданно произнес Кадогир. «Вернее, умела в прошлой жизни, до обнуления». «Открываем ей навык столер и сразу увеличиваем его на максимум». Припечатал фариан Покупаем материал и инструменты. Столярная мастерская появится сразу после постройки домов. До этого момента ей придется работать на улице. Цель – обставить таверну. Столы, стулья, приборы. Если получится, то кровати. Главное – заполучить рецепты, чтобы затем заняться обустройством жилищ. Пусть берет себе трех помощников. Им просто откроем столера. «Ты хоть представляешь, сколько все это стоит?» Не удержалась Волонил. «Где ты на все монет наберешь?» «Это моя проблема. Казначея, в конце концов, или нет?» «Все финансовые риски беру на себя. И отвечать за провал мне. На ближайшие три недели мы обеспечены, даже с учетом сегодняшних трат. К этому моменту мы должны уже вернуться. Если задержимся, Валя продаст несколько предметов из сундука». Ключ я ей передам. Наша задача здесь и сейчас – обеспечить жителей достойным существованием. Таверна должна работать, жители должны отдыхать в домах, есть не земли, а как цивилизованные существа. Да, это дорого, но это то, без чего мы не сможем построить город. У кого-то есть возражения? Всеобщее молчание стало ответом. Никто не протестовал против развернувшейся деятельности. Фориан продолжил. «Тайлин, с учетом последних улучшений, что у тебя с Франкенштейном? Ты можешь добавить всем второй иммунитет?» «Что вы имеете этим сказать?» заинтересовался Муродин. «Какой второй иммунитет? И как нам поговорить за получение первого? Иммунитет к чему, к слову говоря? Как обычный или что-то серьезное?» Вновь Тайлин почувствовал себя мальчиком, случайно попавшим на собрание взрослых. Проверив параметры и убедившись, что улучшающий атрибут объединяется с усилением, алхимик уверенно заявил. «Да, могу. Два иммунитета каждому. В списке есть огонь, электричество, холод, а также добавились тьма и вода». «Я таки извиняюсь, а под иммунитетом подразумевается именно иммунитет?» Продолжил допытываться Муродин. «На ослабление? Не блокировка какого-то определенного количества урона? И полностью избавляет от недуга на электричество?» «Именно иммунитет», — заверил Тайлин. «Абсолютный. Я так эксперимент смог победить. И да, спросил Кадугира насчет недуга. Избавляет целиком». «А где записываться в очередь?» Ликс потер лапки. «И почему я еще не первый?» «Улучшение не бесплатное. Ты должен отказаться от зарплаты в течение трех месяцев, как это сделали все мы». фариан даже здесь старался поиметь выгоду. Красный лик скривил морду, но по непоколебимому выражению казначея понял, он не шутит. «Что же вы за люди такие? Все соки выжимаете!» воскликнул Муродин. «Я согласен, крохоборы!» «Забирайте свою зарплату! Не очень-то и хотелось!» «Бартрук, тебя это тоже касается!» Фориан решил окончательно разгрузить зарплатную ведомость. Возражений не последовало, и по завершении собрания у Тайлина начались трудовые будни. Ограничений у Франкенштейна не имелось, так что было принято решение улучшить всех жителей города. Все двести двадцать одно существо. Казначей потратил тридцать тысяч двести шестьдесят монет для прокачки навыков. Казначей потратил двадцать девять тысяч пятьсот монет на закупку материалов. Тайлин улучшил очередного Ликса и с грустью посмотрел на остатки бюджета Мэнтрука. Десять тысяч монет. Даже несмотря на то, что зарплата управленцам полностью ушла, через пару дней все равно спишется 2900 на еду и содержание города, через неделю еще 2900, и так каждые следующие 7 дней. О чем думает Фариан, лишив город финансовой подстраховки? Непонятно. С трудом удержавшись от того, чтобы скинуть в казну остатки своих монет, Теолин решил сделать это только в самом крайнем случае. кроме того Всегда есть надежда на процент от продажи Труковского зелья. Очень скоро, кстати, придет следующий транш системы. Поход в Империю пришлось отложить на следующее утро. Как-то Алин не храбрился. Каждые 50 улучшений ему все равно пришлось делать перерыв на восстановление сил. К тому моменту, когда он закончил с последним жителем, солнце практически коснулось горизонта. Отправляться в ночь... Никто не хотел. Вы получили иммунитет к огню. Себя-то Алина решил избавить от наиболее распространенного типа урона. Постоянно пить зелье саламандры – не выход. Оно и действовало всего минуту, и пить его не всегда есть возможность, и стоит немало. Следующее обновление состоится на суммарном сотом уровне «Франкенштейн плюс усиление», что случится через шесть уровней. «Так что можно будет добавить что-то новенькое». Отряд выступил рано утром. Фариан приказал мимикрировать всем в хламиды магов. Сам в белую, как закончивший обучение. Тайлин Волонил в желтые, как обучающиеся. Волонил долго спорила со своим мужчиной по поводу того, что она тоже желает белую мантию. Но внешность семнадцатилетней девушки – не оставляла ей особых шансов. Для большей маскировки талин взял себе имя своего сокурсника, Лутара Шарса, четырехуровневого двенадцатилетнего юноши. Щупленький и невзрачный, он был идеальным кандидатом в шпионы. В толпе одногодок взгляд всегда с него соскальзывал. На дорогу до Кулмарта отводилось две недели, но группа справилась за полторы. За это время перед талином дважды возникали сообщения о продаже Труковского зелья, каждый раз вгоняя юного алхимика в полную растерянность. Оказалось, что его изобретение мало кому интересно. За вторую неделю продалось 83 флакона, за третью – всего 13. Волонил предположила, что все исследователи купили по одному экземпляру, изучили свойства – И занесли в реестр опасных веществ тратить тысячи монет когда есть более эффективные и дешевые средства уничтожения как-то глупо 38 тысяч четыреста это все что удалось получить талину за неполные две недели кроме того отвлекаться на то чтобы прокачать дракона Фиан не разрешил группа спешила Халас увел свою армию в другую империю, так что серые земли только-только начали восстанавливаться. Ночные твари осмелели настолько, что начали выть, обозначая свое присутствие. А однажды днем на горизонте Талин заметил двух облезлых волков. Едва завидев людей, в на яках, животные ринулись прочь, словно за ними гнались страшные монстры. Ликса смогли нанести здесь шороху. Спустя десять дней отряд подошел к стенам Кулмарта. «Стоять!» У ворот дежурили гвардейцы барона Эквира, что оказалось только на руку. Так меньше вероятности, что их смогут узнать. «Откуда, куда, зачем?» Мак и его ученики возвращаются в академию с важной миссией», произнес Фуриан с таким тоном, словно он разговаривал с жалкой букашкой. «Куда и зачем? Не ваше дело. По всем вопросам к ректору». Фуриан направил яка к воротам, но гвардейцы не думал сходить с дороги. «Еще шаг и напичкаем арбалетными болтами. Вы давно шатаетесь по серым землям, господа маги. Закон изменился. Каждый, въезжающий в империю, должен пройти контроль. Будь то обычный путник, караван или даже маги-академии». Исключений нет ни для кого. Потрудитесь предъявить бумагу. Фориан сделал последнюю попытку отстоять свои права. Но и здесь получил понусу. Специально для таких случаев во всех приграничных городах имелся список указов за последние два года. Маги, купцы или просто искатели приключений часто уходили в серые земли на несколько лет. И по возвращении могли нарушить только что принятые законы. Фариан полистал указы военного времени и вздохнул. Император и ректор объединились в вопросе допуска. Видимо, Тайлин у них действительно заноза в одном месте. Пусть проверяет мастер. У нас же нет ничего запрещенного», послышался голос Тайлина. Фариан недовольно оскалился. Настоящий ученик не имеет права открывать рот без разрешения учителя. Волонила ткнула мальчишку под ребра, но поздно. Гвардеец все слышал, хоть и не обратил внимания на дерзость мальца. У свои законы и правила. «Стойте смирно и не двигайтесь. Это быстро». Проверка осуществлялась картой познания сути». Эпическая карта первого уровня, активированная на третьем восприятии гвардейца, способна распознать истинную сущность любого существа. Так, во всяком случае, планировалось теми, кто наделял картой приграничные города. Противостоять карте можно только в одном случае, когда уровень скрытия превосходит 65 единиц. Советники императора решили – Что такими параметрами обладают лишь иерархи Крабара, но никак не двенадцатилетний мальчонка, изгнанный из империи. На этом мы погорели. Суммарное значение скрытия Талина оставалось на отметке 94 единицы. Усиление показало себя во всей красе. «Все чисто. Они те, за кого себя выдают. Открыть ворота. Гвардейц отошел в сторону. «Добро пожаловать в Кулмарт, господа маги! Да не оставит вас удача!»